Глава 12. Кто такая была Каталина? О смущении и тревоге, испытанных Жильбласом, и о том, каким мерам предосторожности, он вынужден был прибегнуть для своего успокоения. Придя домой, я услышал страшный шум и осведомился о его причине. Мне сказали, что в этот вечер Сипион угощает с полдюжины своих приятелей они распевали во всю глотку и заливались громким смехом так что ужин этот отнюдь не походил на пир семи мудрецов хозяин пиршества узнав о моем возвращении объявил гостям господа ничего серьезного это только барин вернулся пожалуйста не смущайтесь и продолжайте развлекаться я сбегаю сказать ему несколько слов и сейчас же приду к вам обратно что за голддеж — спросил я у Сипиона. — Кого вы там угощаете? Не поэтов ли? — Помилуйте, сеньор, — возразил он. — Стал бы я спаивать вашим вином такую шушеру. Я нашел для него лучшее употребление. Среди моих гостей находится один богатый молодой человек, который хочет получить должность с помощью вашего покровительства и своих денег. Для него-то и устроена эта пирушка. За каждый его глоток я прибавляю по десять пистолей к той сумме, которую он должен будет вам уплатить, и намерен поить его до рассвета. «Коли так, — сказал я, — то ступай к своим гостям и не жалей моего погреба». Я счел этот момент неподходящим для того, чтобы исповедать Сипиона но на следующий день за утренним туалетом обратился к нему со следующей речью. «Любезный Сипион, ты знаешь, на какой ноге мы друг с другом живем. Я обхожусь с тобой скорее как с приятелем, нежели как со слугой. А потому было бы дурно с твоей стороны надувать меня так, как обычно надувают барина. Пусть же между нами не будет тайн. Я поведаю тебе нечто такое, что тебя удивит, а ты со своей стороны... Скажешь мне, какого ты мнения о женщинах, с которыми меня познакомил? Между нами говоря, я подозреваю, что это две продувные бестии, опытность которых особенно сказывается в том, что они прикидываются тихонями. Если я прав, то наследный принц не поблагодарит меня за это, ибо признаешь, что поручил тебе искать любовницу не для себя, а для него». Я сводил инфанта к каталини и он в нее влюбился. — Сеньор, — ответил Сипион, — вы так добры ко мне, что я посовищусь что-либо от вас утаить. Вчера мне удалось побеседовать наедине с наперстницей этих двух нимф. Она рассказала мне всю их историю, которая поистине весьма забавна. Я вкратце передам вам ее и уверен, что вы не прочь будете ее послушать. — Каталина, — продолжал он. Дочь захудалого арагонского и дальго очутившись в пятнадцать лет сиротой, столь же пригожей, сколь и бедной, она вняла настоянием одного старого командора, который отвез ее в то ледо, обращался с ней скорее как отец, нежели как муж, и умер шесть месяцев спустя. Ей досталось наследство, состоявшее из немногих пожитков и трехсот пистолей наличными. Затем она сошла с сеньорой Менсии, которая была еще в моде, хотя уже начинала увядать. Обе подруги поселились вместе и стали вести себя так, что правосудие пожелало узнать их поближе. Это пришлось дамам не по вкусу, и они с досады или по другой причине покинули Толеду, чтобы обознаваться в Мадриде, где живут уже около двух лет, не водя знакомства ни с кем из соседок. Но послушайте самое интересное. Они сняли два маленьких домика, отделенных только стеной. Из одного в другой можно проникнуть по подвальной лестнице. сеньора Менсия живет с юной субредкой в одном из этих домов, а вдова командора занимает другой вместе со старой дуэней который выдает за свою бабушку. Так что наша Арагонка Бывает то племянницей, воспитываемой теткой, то сироткой, приютившейся под крылышком бабки. Когда она представляет племянницу, то называет себя Каталиной, а когда обращается во внучку, то ее кличут Сиреной. Услыхав имя Сирены, я побледнел и прервал сепиона «Что ты говоришь?» — воскликнул я. У меня сердце в пятки уходит. Я боюсь, как бы эта проклятая рагонка не оказалась любовницей Кальдерона. — Она самая, — подтвердил мой наперсник. Я думал позабавить вас этой вестью. — Что ты? — отвечал я. — Тут надо печалиться, а не смеяться. Понимаешь ли ты, чем это нам грозит? — Нет, не понимаю, — возразил Сипион. — Какое тут может случиться несчастье? Во-первых, сомнительно, чтобы дон Родриго узнал о том, что происходит. А во-вторых, если вы этого боитесь, то вам стоит только предупредить первого министра. Расскажите ему все на чистоту. Он убедится в вашей искренности. И если кальдерон задумает после этого оговорить вас перед его светлостью, то герцог поймет, что он вредит вам из мести. сепион рассеял этими доводами мои опасения. Последовав его совету, я уведомил герцога Лерму об этом неприятном открытии. Излагая обстоятельства дела, я даже притворился опечаленным, чтобы показать ему, как я огорчен тем, что неумышленно подсунул инфанту любовницу Дона Родриго. Но министр не только не пожалел своего любимца, но еще принялся над ним подтрунивать. Затем он посоветовал мне не смущаться этим обстоятельствам и сказал, что в конечном счете для Кальдерона немалая честь ухаживать за возлюбленной наследного принца и пользоваться у нее такими же милостями. Я не применил также поставить обо всем в известность графа Лемоса, который обнадежил меня своим покровительством на случай, если первый секретарь проведает про эту интригу и попытаются уронить меня в глазах его светлости. Решив, что благодаря этому маневру мне удалось спасти ладью своего счастья от опасности сесть на мель, я потерял всякий страх и продолжал сопровождать принца Каталине, серечь сирени, изобретавшей разные отговорки, чтобы избавиться от посещений дона Родриго и украсть у него ночи, которой она принуждена была посвящать его августейшему сопернику. Глава 13. жиль-блаз продолжает корчить из себя вельможу. Он получает вести о своей семье. Какое впечатление они на него производят? Наш герой ссорится с Фабрисио. Как я уже говорил, в моей прихожей обычно толпилось по утру множество народу, приходившего ко мне с просьбами. Но я не позволял никому излагать их устно, а следуя обычаю двора, или, вернее, своему тщеславию, говорил каждому просителю — подайте челобитную. Я так привык к этому, что однажды ответил теми же словами своему домовладельцу, напомнившему мне о плате за помещение, так как я задолжал ему за год. Что касается домясника и булочника, то они избавляли меня от труда требовать от них челобитные, ибо исправно подавали мне счета всякий месяц. Сепион, подражавший мне столь искусно, что копия весьма приближалась к оригиналу, поступал точно таким же образом с лицами, обращавшимися к нему за моим содействием. Я усвоил себе также другое, безвкусное обыкновение — которые не утаю, хотя оно и не служит к моей чести. А именно, я стал до того хлащеват, что говорил о самых знатных вельможах таким тоном, точно был с ними из одного теста. Так, например, когда мне приходилось упомянуть о герцоге Альба, герцоге Ассунском или герцоге Медина седонии я называл их без всяких церемоний Альба, Ассуна и Медина Седония. Словом, я превратился в такого гордеца и спесивца, что перестал считать себя сыном своих родителей. Увы, бедное Дуэнье и бедный Стременной я даже не справлялся о том, живете ли вы богаты или убого в своей Астурии. Это меня ничуть не волновало, да и о вас самих я никогда не вспоминал. Двор обладает свойством реки Леты,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 после чего последовало полное забвение. Найдется немало отцов, у которых есть такие дети. Коростолюбие и тщеславие, овладевшие мною, окончательно изменили мой характер. Моя прежняя веселость исчезла, я стал грустен и задумчив, словом превратился в тупого скота. Фабрисио, видя, что я занят только накоплением богатств, и совсем к нему охладел, почти перестал меня навещать. Однажды, не удержавшись, он даже сказал мне, «Право же, я тебя не узнаю. Прежде чем попасть ко двору, ты обладал душевным равновесием, а теперь не перестаешь волноваться. Ты строишь план за планом, чтобы обогатиться, и чем ты больше наживаешь, тем ненасытнее становишься. Не знаю даже, стоит ли тебе говорить об этом но ты не жалуешь меня больше ни теми сердечными излияниями, ни той простотой в обращении, которые составляют прелесть дружбы. Напротив, ты замкнулся в себе и скрываешь от меня тайники своей души. Одним словом, Жильблас стал уже не тем Жильбласом, которого я знал. — Ты, конечно, шутишь, — отвечал я довольно сухо. — Я не замечаю никакой перемены. — Не доверяйся своим глазам, они этого не видят, — возразил Фабрисио. — Поверь мне, твоя метаморфоза не подлежит никакому сомнению. — Можешь ли ты, положа руку на сердце, сказать, что наши отношения остались прежними? — Когда я по утрам стучался в твою дверь, ты отпирал мне сам, по большей части еще заспанный, и я без церемоний входил к тебе в комнату. — А теперь какая разница? У тебя лакеи меня заставляют дожидаться в прихожей, прежде чем впустить, обо мне докладывают? А затем, как ты меня принимаешь? С ледяной вежливостью и с величием знатного сеньора? Можно подумать, что мои посещения тебе в тягость. Неужели ты полагаешь, что такой прием может быть приятен человеку, считавшему себя твоим товарищем? «Нет, Сантильяна, нет, мне это не подходит. Прощай, расстанемся по-хорошему. Ты избавишься от судьи своих поступков, а я от новоиспеченного и зазнавшегося богача». Эти упреки больше меня озлобили, нежели растрогали. И я позволил ему удалиться, не сделав никакой попытки его удержать. При моем тогдашнем душевном состоянии дружба с поэтом казалась мне весьма малоценным благом, а потери Коева не стоило жалеть. Я нашел утешение в знакомстве с несколькими мелкими придворными чиновниками, с которыми меня за последнее время тесно связывала общность взглядов. Мои новые знакомцы были людьми, прибывшими по большей части неизвестно откуда, и обязанными своей счастливой звезде теми постами, которые они занимали. Все эти прощалыги уже успели опериться, и, приписывая только своим достоинством благодеяния, которыми осыпала их милость монарха, они задирали нос не меньше меня. Мы считали себя весьма почтенными особыми. О, фортуна! Вот как ты чаще всего расточаешь свои дары. Прав, стоик эпиктик, когда сравнивает тебя с девицей знатного происхождения, которая отдается рабам.